«Иерусалим! Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните «Благословен гряды во имя Господне!»